Глава 4. Иллюзия взаимопонимания Настал черед четвертой иллюзии, стоящей нам исключительных средств. Да, мы верим в угрозы, в счастливое будущее и одновременно в страдания, но дополнительно ко всем этим умопомрачительным в прямом и переносном смыслом ошибках мы допускаем и еще одну – мы верим в возможность взаимопонимания. Впрочем, я снова вынужден оговориться. Речь не идёт о том, что мы совершенно не понимаем друг друга. Речь идёт о том, что нам кажется, что мы понимаем других людей лучше их самих, а они, как нам представляется, должны понимать нас так же хорошо, как мы сами себя понимаем. Сейчас я постараюсь пояснить это на примере. Понимание пониманию рози. Когда я говорю, что хочу того-то и того-то, то я посчитаю себя правильно понятым только в том случае, если мне скажут: "О'кей, хочешь, пожалуйста". Когда же мне в ответ на моё пожелание говорят: "Хотеть не вредно, хотей дальше, будет иначе", то я вряд ли посчитаю себя правильно понятым. Иными словами, когда речь идёт об иллюзии взаимопонимания, мы говорим о нашем желании, чтобы другие люди согласились с нашим мнением. вняли нашим аргументом и начали думать, как мы. Очевидно, что подобные ожидания неправомерны, а потому на этом пути нас неизбежно ждет фиаско. Итак, иллюзия взаимопонимания, что это такое и как с ней бороться. А вот маме все понятно. Мать и ее ребенок до тех пор, пока он не освоит правила социальной игры. в каком-то смысле представляют собой единое целое. Если мать не напугана до смерти, не додумывает всякой всячины и способна на полноценный контакт со своим ребенком, то все его нужды ей понятны, причем в полном объеме и своевременно. Разумеется, потребности ребенка в младенческом возрасте не отличаются разнообразием и многоплановостью поесть, поспать, поменять пеленки. У ребёнка достаточно быстро формируется навык. Призывный крик достаточно эффективное средство, позволяющее удовлетворить все возможные и невозможные его нужды. Между матерью и ребёнком формируется, если так можно выразиться, система полного взаимопонимания. Именно это младенческое взаимопонимание с матерью и становится закладным камнем будущей гигантской иллюзии, иллюзии взаимопонимания взрослого человека. Ребёнку предстоит теперь расти и развиваться. Постепенно от года к году он будет становиться личностью, которая буквально напичкана самыми разнообразными потребностями, желаниями, установками, требованиями. Разумеется, удовлетворение всех этих нужд растущей личности дело мягко говоря проблематичное. Причём в ряде случаев и сам ребёнок не особенно понимает, чего собственно он хочет, а его мать и подав капризничает что-то. Никак не пойму, чего он от меня хочет, так говорит мать, свидетельство этим самым крайне важный этап в жизни её подрастающего чада. А этап этот трагичен. Мать и ребёнок перестали друг друга понимать. То, что раньше было только предвестником иллюзий, теперь становится её самым непосредственным образом. Дальше больше. Ребёнок начинает сталкиваться в своей жизни с людьми, которые, в отличие от его матери, вообще мало забочены его желаниями и потребностями. Хочешь? Хоти дальше. Вот формула отношений, которая приходит на смену тому прежнему взаимопониманию. В действительности родители и взрослые просто перестают понимать, что именно ребёнку нужно. Зачастую они думают, что желания ребёнка неоправданны. или что то, чего он хочет, ему не нужно. Однако ребёнок не может понять, что родители его родители его не понимают. Он начинает думать, что они всё понимают и только прикидываются, что не понимают, делают вид, чтобы не помогать ему в том, о чём он их просит. Убедившись на нескольких жизненных примерах в правильности своего предположения, Ребёнок проецирует семейный опыт на опыт жизненный и решает, что все люди всё понимают, но просто не хотят идти ему навстречу. В истории взросления всякого ребёнка есть один загадочный феномен, на который мы почему-то практически не обращаем внимания. В определённом возрасте, чаще всего после 7 лет, ребёнок начинает настойчиво требовать, чтобы родители купили ему какого-нибудь зверя, собаку, кошку, хомячка. Ребёнок, как малыш из сказки про Карлсона, хочет заиметь друга. Что это за друг и почему ребёнок так страстно в нём нуждается? Не поленитесь, спросите у ребёнка об этом. И он скажет вам, что этот друг необходим ему, чтобы было с кем поделиться, чтобы было кому рассказать о своих бедах. Этот четвероногий друг должен стать тем, кто будет его понимать. Да, ребенок к этому времени уже страстно нуждается в понимании, и происходит это потому, что он начинает ужасно тяготиться отсутствием этого понимания со стороны других людей и прежде всего близких. Однако же он продолжает думать, что понять его можно, и что если люди не хотят этого делать, то уж собака-то точно не откажет ему в понимании. С раннего детства мы испытываем потребность, чтобы нас понимали, Однако в этом понимали звучит ещё и много других слов: согласились, поддержали, одобрили, посочувствовали иными словами поняли. Ещё будучи детьми, мы стали по-настоящему мучиться от недостатка понимания со стороны близких и родных. И чем больше мы переживали из-за этого, тем сильнее нам хотелось быть понятыми, тем сильнее становилась эта иллюзия. Иллюзия возможности взаимопонимания. В дело, как и в случае других иллюзий, подключаются сказки. Там, как вы знаете, не только люди идеальным образом понимают друг друга, но даже и звери способны понимать человека. Собственно, само изложение сказок таково, что иллюзия взаимопонимания буквально вшита, интегрирована внутри сказки. Сказки буквально пронизаны иллюзией взаимопонимания. Любящие принцы и принцессы понимают здесь друг друга без слов, способны сердцем угадывать друг друга среди сотен иных закамуфлированных персонажей. В ряде сказок они даже ни разу не виделись прежде, но уже любят и понимают друг друга, как будто всю жизнь были единым целым. Таковы истории и про спящую красавицу, про спящую царевну с богатырями, которые, кстати, тоже все понимали. Буквально с полуслова. Разумеется, ребенок принимает все эти взрослые мечты, а сказки рассказывают, как правило, именно мечтательные взрослые, за чистую монету и естественным образом ждет, что в реальной жизни подобные чудеса начнут исполняться. Да, в сказках подобное взаимопонимание даже чудом не называется. Тогда как в реальной жизни, если бы эта иллюзия и могла воплотиться, то её непременно следовало бы признать чудом фактически же это просто иллюзия иллюзия взаимопонимания зарисовка из психотерапевтической практики мамина дочка вообще говоря полное отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми это тема отдельного разговора удивительно что все мы рассчитываем на это взаимопонимание тогда как родители и дети во-первых имеют разный жизненный опыт Во-вторых, воспитывались в разные исторические периоды, в-третьих, характеризуются взаимно исключающими желаниями и потребностями. Дискуссию между родителями и детьми можно без всякого преувеличения уподобить неудачному контакту землян с инопланетной цивилизацией. В качестве небольшой иллюстрации я бы хотел рассказать об одной своей пациентке, Ольге, которая имела свой собственный невроз по своим собственным причинам, но постоянно жаловалась мне на свою дочь Машу, с которой мне также довелось беседовать. В сущности, эти женщины были очень похожи друг на друга, и внешне, и по способу реагирования на внешние обстоятельства, кроме того, у них была сравнительно небольшая возрастная разница. Ольге было 34 года, а ее дочери – 15. Сначала я коротко расскажу о том, как Ольга попала ко мне на психотерапию снижение. А потом мы посмотрим на деле, что такое иллюзия взаимопонимания. Ольга развелась с мужем, когда дочери было 4 года. После этого отец Маши исчез совершенно, так что даже элементов получить с него Ольге не удалось. Ольга жила у своей матери, отношения с которой у нее не ладились точно таким же образом, каким они не ладились у самой Ольги и с ее дочерью Машей. Мать Ольги обвиняла ее в том, что та неправильно вышла замуж, в том, что она не умеет воспитывать свою дочь, в том, что она мало зарабатывает. Разумеется, у Ольги было своё понимание всех указанных проблем. Во-первых, Ольга соглашалась с тем, что вышла замуж не за того мужчину. Но вопрос в том, почему она вышла замуж именно за этого мужчину, а не за какого-то другого. Ответ на это у Ольги был следующий. Мать настолько её подавляла, что жить с ней было невыносимо. Единственным способом избавиться от этого давления было замужество. Вот потому, собственно, Ольга и выскочила за первого встречного и при первой же возможности в 18 лет. Ее муж, видимо, чувствовал, что в их браке что-то не так. А не так в этом браке было то, что Ольга не выходила за него замуж, а пыталась сбежать таким образом от своей матери, что, согласитесь, не одно и то же. В результате брак оказался недолговечным, а Ольге пришлось вернуться к матери только теперь в ещё более зависимом положении с малолетним ребёнком на руках. Во-вторых, Ольга была категорически не согласна с матерью по вопросу о том, сколько она зарабатывает денег. Для того образования, которое Ольга получила благодаря своей матери и своим попыткам избавиться от её давления, её заработок был вполне достоин. Кроме того, Ольга совершенно не была по вина в случившиеся перестройки, последующих российских реформах и прочих вещах, которые сделали её профессию библиотекаря, мягко говоря, не актуальной и проще говоря, обыточной. Так что свои заработки с учётом всяческих халтур и подработок Ольга оценивала как гигантские, а претензии матери тоже как гигантские, но в другом смысле. В общем, прийти к консенсусу они никак не могли. В третьих, претензии своей матери, касающиеся ошибок в воспитании Маши, Ольга не принимала категорически. Почему? Потому что мама Ольги, бабушка Маши, регулярно рассказывала своей внучке о том, какая ей досталась неудачливая мать. То есть Ольга, как она неправильно вышла замуж, за морального урода, как мало она, то есть Ольга тратит на неё, то есть Машу, времени, тогда как она бабушка тратила на Ольгу куда больше времени и сил. В эти моменты Ольга восклицала. «Так что ж ты теперь мною недовольна? Сама воспитала, сама и кушай». «Вот я же говорила тебе, Машенька», взрывалась в ответ бабушка. «Неблагодарная она. Поскольку выражения использовались в этих дискуссиях самые, что ни на есть колоритные, я позволю себе их опустить». В общем, Ольга была со своей матерью не согласна, Действу её не понимала и не принимала, хотя в глубине души на взаимопонимание со стороны своей матери очень надеялась. Поскольку же надежды сии были тщетны, а разочарования были напротив исключительными, выливающимися в открытую вражду с противостоянием и регулярными боевыми действиями. Впрочем, эта история с матерью была лишь одним из стрессов в жизни Ольги. Кроме прочего, её личная жизнь не складывалась никак. Дочь проявляла все виды и формы протестующего поведения, на работе хронический стресс и нестабильность. Не стать в такой ситуации эталонным невротиком нельзя, вот, собственно, Ольга и стала. В какой-то момент она начала испытывать мучительные боли в животе. У неё возникали приступы слабости, ни с того, ни с сего поднималась температура, Начинался озноб головокружения. Обращения к врачам долгое время эффекта не давали. Она была то у одного, то у другого специалиста. Они предлагали Ольге на выбор с десяток диагнозов и никакого положительного результата от терапии. Наконец, Ольга оказалась в больнице, где ее обследовали и лечили неизвестно отчего. Она стала худеть, потеряла всякий интерес к жизни, и она была в больнице. И в конечном итоге кто-то из врачей наконец додумался показать её психотерапевту. Психотерапевт поставил единственно правильный диагноз маскированная депрессия. Это специфическая форма депрессии, когда основным проявлением этой болезни оказывается не сниженное настроение, которое, впрочем, у этих пациентов тоже наличиствует, но беспричинная, не имеющая органической основы боли. и прочие симптомы телесного недомогания. Короче говоря, Ольгу в конце концов госпитализировали в клинику неврозов имени Павлова, где, собственно, мы с ней и встретились. Депрессию Ольги лечили как и положено антидепрессантами и психотерапией. Но как я уже говорил, Ольга целиком и полностью фиксировалась на своих отношениях с дочерью, а прочим и слышать не хотела. Её удручало то, что Маша её не понимает. О ней не беспокоится, думает только о себе, но и о себе толком не думает, поскольку учиться она не хочет и работать тоже. В результате у Ольги приходится тащить на себе все и вся, тогда как сил у нее нет и в ближайшем будущем не предвидится. Разумеется, я должен был переговорить с Машей, чтобы выяснить, в чем дело. И эта беседа, которая состоялась у меня с матерью и дочкой, Стоит того, чтобы пересказать её максимально полно. Всё началось с того, что Ольга озвучила все свои претензии к Маше. Ольга. Вот полюбуйтесь. 3 дня я ей звонила, просила прийти, а ей, видите ли, некогда. Чем ты таким интересным у меня занимаешься? Маша. Не твоё дело. Психотерапевт Ольга, я бы хотел, чтобы мы как-то в конструктивном русле эту беседу вели. Может быть, у Маши действительно были какие-то дела? Маша, были дела? Маша, были. Психотерапевт, я думаю, о них можно сказать. Маша, можно. У меня сейчас сессия в смысле зачётной недели. Я не могу в первой половине дня приходить. Психотерапевт, по-моему, вполне резонно. Ольга: И ты хочешь сказать, что стала наконец в своё училище ходить? Маша: Это не моё, а твоё училище. Знала бы, что ты так будешь на меня наезжать, я бы никогда в него не пошла. Ольга: И что бы ты интересного делала? Маша: Нашла бы что. Ольга: Вот видите, доктор, как она со мной разговаривает. Психотерапевт: Я вижу, как вы друг с другом разговариваете. Если будете продолжать в том же духе, то мы сейчас закончим. Маша, да, не о чем разговаривать. Ольга, нет уж, есть о чем. Мы о тебе должны поговорить. Психотерапевт, хорошо. Ольга, вы можете мне сказать, в чем суть ваших претензий к Маше? Ольга, она мать не уважает, понимаете, доктор? Я сутками работаю, кормлю ее, одеваю, а ей хоть бы хны. гулянки, парни, дискотеки. Маша, давай, давай. Поприкни дочку с куском хлеба. Вот ничего от тебя больше не возьму. Ольга, да, ничего. И за квартиру платить будешь. Маша, я уйду из твоей квартиры, чтобы ты подавилась. Ольга, вот и катись. Маша, вот и покачусь. Психотерапевт. Секундочку. Я могу вставить слово. Маша, насколько я понимаю, твоя мама вовсе не хочет, чтобы ты куда-то уходила из квартиры. Ведь правда, Ольга? Ольга соглашается. Вот, не хочет. Но она беспокоится за твоё будущее. Она хочет, чтобы ты училась, получила профессию и могла быть самостоятельной. Это естественное желание родителей не избавиться от ребёнка, но дать ему возможность чувствовать себя самостоятельным. Ольга, я всё правильно говорю? Ольга соглашается. Другое дело, что форма, в которой это благое пожелание подаётся, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Можно, наверное, и как-то иначе об этой своей заботchenности сообщить. Я прав, Ольга. Ольга: "Ну а как с ней говорить, если ей на меня плевать?" Психотерапевт: "Это вы почему так решили? Потому что она вам грубит?" Но ведь и вы с ней на повышенных тонах разговариваете. Подозреваете её, во всех грехах обвиняете. По-моему, вполне естественно, что Маша обороняется. Ведь так, Маша? Маша, это ей на меня наплевать. Психотерапевт. Маша, ты явно преувеличиваешь. По-моему, твоя мама напротив, чересчур озабочена твоей судьбой. В противном случае зачем ей всё это? Ольга, нет, вы посмотрите, Я в больнице лежала 2 месяца, умирала там, есть не могла, похудела на 15 кг. А ведь она пришла всего два раза мать навестить, посидела 3 минуты и ушла. Маша, вот вы её слушайте, слушайте. Я когда приходила, она к стенке отворачивалась и не разговаривала со мной. И что мне с ней с такой сидеть было, что ли? Психотерапевт. Мне представляется, что ситуация выглядела следующим образом. Твоя мама Маша плохо себя чувствовала и очень переживала. Наверное, любой на её месте нуждается в помощи и поддержке. Ты пришла не сразу, а твоя мама обиделась на тебя, поскольку подумала, что ты недостаточно чуткая. Я не думаю, что этот вывод правильный. Однако её обиду понять можно. С другой стороны, Ольга, она ведь пришла. Зачем было к стене отворачиваться? Ольга, мне было плохо. Психотерапевт, было настолько плохо, что вы не могли с Машей разговаривать? Или вы хотели показать ей таким образом, что вам плохо? Я думаю, что хотели показать. Она поняла это по-своему, что вы обижены и не хотите с ней разговаривать. Разумеется, она тоже на вас обиделась. Вы несколько перестарались в этих невербальных сообщениях и друг друга не поняли. Маша, Мама, но я действительно за тебя переживала. Но нельзя же меня всё время вот так отпихивать. Психотерапевт. Вы вообще обе специалисты по отпихиванию? Можно я задам вам по вопросу? Соглашаются. Ольга, вы любите свою дочь? Вы беспокоитесь о ней? Вы на неё зло держите? Маша, слушай. Ольга, ну а как вы думаете? Психотерапевт: то, что я думаю, не важно. Важно, как вы, Маша, об этом скажете. Поймите, это действительно важно. Ольга: Маша, ну я, конечно, люблю тебя. Мне, конечно, обидно, что ты так поступаешь, но Психотерапевт: Ольга, соберитесь, пожалуйста. И ответьте на мои вопросы. Ольга: Маша, я тебя люблю. Я о тебе беспокоюсь. Я на тебя зла не держу. Я просто беспокоюсь. Психотерапевт: Маша, мама твоя искренне говорит. Маша: А зачем она тогда все эти спектакли устраивает? Психотерапевт: Маша, это другой разговор. Спектакли можно и убрать, было бы ради чего. Твоя мама думает, что тебе на неё плевать. Я так не думаю. Но она так думает. Если она ошибается, скажи ей об этом. Маша, чего я ей должна сказать? Психотерапевт. Я думаю, ты знаешь. Маша. Ну, хорошо. Мама, мне на тебя не наплевать. Психотерапевт. Это то, что надо сказать маме? Маша. Надо сказать ей, что я её люблю. Психотерапевт. А это не так. Маша: Так. Так. Так. Плачет. Только она не понимает, она меня отталкивает. Она меня не любит. Психотерапевт Ольга: Ольга: Ну, Машенька. Ну что ты такое говоришь? Я тебя люблю, правда. Плачет. Ты прости меня. Просто ты Психотерапевт: Вы можете оставить нюансы на потом. Ольга Машенька, прости меня, обнимает Машу. Психотерапевт: Маша, ты ничего не хочешь сказать? Маша: Но я же не хотела тебя обидеть. Психотерапевт: Я думаю, что обижать друг друга вы не хотели. Только вот у вас получилось. Знаете почему? Вы рассчитывали на взаимопонимание, а поговорить так ни разу и не смогли. Вы бы сначала поговорили, все выяснили, кто, как, кому относится, а потом и предались бы своему взаимопониманию. Вы почему-то думаете, что мама должна все понимать, дочка должна все понимать. И ведь вы все понимаете. Разревелись тут. Чего ревете-то? Нормально это? Устроили виндетту на ровном месте. Чего делили-то? Если вы друг друга любите, а я в этом не сомневаюсь, надо находить друг другу подходы, не сидеть, не ждать, что всё само собой случится. И при этом загадывать друг другу загадки. Одна пропадёт, не скажет, где, а мать волнуется. Другая к стенке отворачивается. Ну что, наревелись? Хорошо. Можно попросить вас об одолжении?» Соглашаются. «Вы, пожалуйста, три дня не касайтесь нюансов и того, кто чего натворил. Просто говорите друг другу, как вы друг к другу относитесь, без уточнений. Если любите, говорите, что любите, и все, сможете?» «Ольга, Маша, надо попробовать?» Психотерапевт. «Вот тоже задачку задал». «Маша, все понятно?» Психотерапевт: У вас достаточно будет в жизни всяких разных напастей. Но если вы друг друга не будете поддерживать, кто будет вас поддерживать? Берегите то, что имеете, а то и вовсе сносом останетесь. Это ведь так просто сказать: "Я тебя люблю". Чего вы стесняетесь? И зачем вы в отношения выясняетесь, не любить? Я не понимаю этого. Всё, встретимся через 3 дня. Дальше будем общий язык вырабатывать. Разумеется, впоследствии мы выработали этот общий язык, прояснили ожидания этих двух женщин относительно друг друга, скорректировали их, приблизив к реальности. Ольга рассказала Маше, почему она ведёт себя так, как она ведёт. Маша рассказала то же самое маме. Выяснилось, что они пытаются достичь одной и той же цели. взаимопонимании. Правда, методы, которые они использовали до сих пор, в чём мы могли убедиться, способствовали прямо противоположному результату. Почему? Потому что у них была иллюзия, что это взаимопонимание должно возникнуть само собой, причём исходить от противоположной стороны. А взаимопонимание, по крайней мере, то, которое вообще возможно, достигается лишь при совместном движении. друг другу на встречу. Меня никто не понимает. Впрочем, мы взяли за эту иллюзию, что называется сместа в карьеру, хотя наверно необходимо пояснить, почему это именно иллюзия, а не что-либо иное. Действительно, этот вопрос нуждается в серьёзном пояснении. Мы все мы совершенно уверены в том, что можем быть поняты другими людьми, а главное, что они нам совершенно понятны и доподлинно известны. Вот с этого великого заблуждения и начнём. Итак, задайтесь вопросом: есть ли на всём белом свете хотя бы один человек, который бы понимал меня так же хорошо, как я сам себя понимаю? Не думаю, что я ошибусь, если предположу ваш ответ на этот вопрос. Такого человека нет. Действительно, кто-то нам ближе, с кем-то мы стоим на противоположных позициях. Кто-то понимает нас в одной части, в каком-то одном, двух, трёх вопросах, другой в другой части и, соответственно, в других вопросах. Но так, чтобы кто-то понимал нас полна, понимал во всём, Такого не бывает. Но если все люди отвечают на этот вопрос подобным образом, то не значит ли это, что и мы в свою очередь никого не понимаем так же хорошо, как он сам себя понимает? Однако же в обычной жизни мы испытываем иллюзию от того, что мы-то как раз понимаем почти всех. Спроси нас, и мы расскажем, почему тот или иной человек поступил так, а не иначе. Мы объясним, почему кто-то ведёт себя так, как он себя ведёт, а другой принимает такие решения, которые он принимает. Разумеется, всё это чистой воды бравада и заблуждение. На самом деле, мы, конечно, не знаем истинных причин поведения других людей. Мы не знаем, почему они думают так, как думают, а главное, мы не знаем, что они в действительности чувствуют. Мы лишь строим предположения, исходя из того перечня данных, который мы имеем на данного субъекта. Объясните, как вы, наверное, догадываетесь, можно всё что угодно, и большого ума для этого не надо. Вспомните в качестве примера, как ваши родители рассказывали кому-нибудь что-то о вас. Вспомните, как они объясняли ваши поступки, решения, чувства. Вы только вспомните. Особенно хорошо, если вы сможете припомнить то, что говорили другим людям о вас ваши родители. Полагаю, что вы их при этом не слышите. Эти люди, которые, казалось бы, должны знать нас лучше кого бы то ни было, плетут в подобных случаях такую околесицу, что волосы на голове просто дыбом становятся. И мы удивляемся даже не тому, что именно они о нас говорят, а тому, как им такое вообще могло прийти в голову. А ведь приходит, и мы зовём всё это взаимопониманием. Могу вас заверить, что если вы попытаетесь дотошно выяснить, чего стоит ваше взаимопонимание с кем-то из близких, то результат момента истины заставит вас посидеть. Когда вы узнаете подлинное мнение ваших близких, то поймете, что вы и представить себе не могли, что такое о вас могли думать, так интерпретировать ваше поведение, так вас оценивать, такие мысли и чувства вам вменять. А ведь они думают, интерпретируют, оценивают и вменяют. Иллюзия взаимопонимания возможна именно потому, что мы совершенно не знаем того, что о нас думают другие люди. Даже если вы и знаете что-то из того, что думают о вас другие люди, это лишь верхушка айсберга. На самом деле вы не представляете себе ни масштабов, ни подлинного содержания этих рассуждений. Если же вам всё-таки каким-то чудесным образом удастся узнать, как другие люди объясняют себе ваши действия и поступки, то всякая ваша вера в то, что вы можете быть хоть кем-то поняты, исчезнет безвозвратно. Когда психотерапевт говорит сначала с мужем, а потом с его женой, или сначала с женой, а потом с её мужем, сначала с ребёнком, а потом с его родителями, или сначала с родителями, а потом с их ребёнком, то ему начинает казаться, что в сети мужья и жёны, дети и родители говорят не о тех, с кем он уже имел счастье побеседовать, а о каких-то совершенно незнакомых ему людях. Да эти версии и интерпретации настолько не вяжутся одна с другой, что представить их в качестве хотя бы взаимодополняющих характеристик практически невозможно. И всё-таки мы продолжаем верить в то, что мы понимаем других людей, И более того, нам кажется, что они должны нас понимать. Иными словами, все мы испытываем иллюзию собственной понятливости, а также иллюзию того, что сами можем быть поняты другими людьми. Это одно из величайших заблуждений, которое стоит нам слишком дорого, поскольку всякая ошибка подобного рода, как правило, оборачивается крайне накладными издержками. Зарисовка из психотерапевтической практики. Его должность кавалер. Эта история одновременно и комичная, и в чём-то даже трагическая. Молодой человек Дмитрий, ему 24 года, не может наладить свою личную жизнь. "Я чего-то не пойму, жалуется он. Всё вроде бы делаю правильно, а женщины как-то очень странно реагируют. В чём же проблема?" Дмитрий считает, что всякая женщина должна только радоваться, если у неё появится такой молодой человек: не курит, не пьёт, занимается спортом и каким культуризмом. При росте 192 см Дмитрий весит 120 кг, и это не жир какой-нибудь, это самые настоящие мышцы, которые есть везде и поистине в гигантских количествах. При этом Дмитрий готов совершенно серьёзно обсуждать недостаток у себя мышечной массы в области шеи. Хотя если посмотреть на Дмитрия сзади, то возникает ощущение, что у него голова непосредственно переходит в спину. Ну да ладно, вернёмся к проблемам Дмитрия. Итак, Дмитрию не удаётся наладить свою личную жизнь, при том, что сам он мечта любой женщины, так, по крайней мере, он думает. Это вряд ли нужно подробно объяснять женщинам поэтому для мужчин просто скажу что мечта любой женщины это нежный добрый надёжный и внутренне сильный человек количество мышечной массы женщин в подавляющем большинстве случаев интересует в самую последнюю очередь теперь представим себе ситуацию дмитрий 120 на 192 в лицо кирпичом касаясь сажин в плечах Кулачища размером с нормальную голову, голос, как у водосточной трубы, обращается к девушке, будучи при этом свято уверен в том, что она только его и ждет, поскольку он мужчина-мечта. Предложение формулируется банально. «Девушка, можно с вами и познакомиться. Меня Дима зовут». И ведь попробуй такому отказать. Он одним своим видом пугает. А что, если он разозлится? Девушка, разумеется, отвечает согласие. А Дима интерпретирует это согласие следующим образом: влюбилась с первого взгляда. А как иначе? Дальше ситуация и вовсе превращается в разговор слепого с глухонемым. Дима приглашает девушку на свидание, та соглашается, но почему-то со свиданием этим не спешит. Говорит, что занята, что не может. что туда-то она не ходит, что может быть как-нибудь через неделю. Наверное, не трудно догадаться, что таким образом девушка озвучивает корректный отказ. Однако, если у тебя в голове идея, что ты не можешь не понравиться, поскольку парень ты хоть куда, то отказ этот оказывается незамеченным. Хорошо, если занята, это понятно, говорит Дима. Через неделю так через неделю я тебе позвоню, давай телефон. Дорожащей рукой девушка записывает телефон с единственной надеждой, что он его или потеряет, или забудет, или ещё что-нибудь случится. Но ничего не случается, Дима ждёт ровно неделю и звонит. На том конце провода его встречает некоторое замешательство. Я как-то не готова. Я не думала. Я уже ничего, отвечает Дима. Какие проблемы? Сейчас всё решим. И вдруг новый поворот. Ты не понимаешь, говорит девушка, у меня есть парень. Я с ним уже давно встречаюсь. Несчастная опускает в ход тяжёлую артиллерию. Дима ошарашен, но не тем, о чём, наверное, вы подумали. Он удивляется, почему она сразу не сказала, ведь так просто с этим парнем поговорить, чтобы он отвалил и не мешал их этой девушке с Димой личному счастью. Парень? переспрашивает Дима. Ну так я с ним разберусь. Он тебе вреда не причинит, я заступлюсь. Дима до сих пор не понимает, что девушка пытается ему отказать. На вопрос, а не думает ли он, что подобным образом девушка просто пытается ему отказать, он даёт поразительный ответ. Если бы она не хотела со мной встречаться, она бы так и сказала. Я же человек понятливый, нет так нет. Но она же соглашалась, мы даже встречу назначали. Она мне телефон дала. И ведь ими даже в голову не приходит, что его можно бояться, что сам его вид внушает и естественное опасение, что женщины могут иметь другое представление об идеальном мужчине, что можно испытывать неловкость при необходимости отказывать, что наконец многие вещи в нашем обществе говорятся не в лоб, а намёками. Я не могу, я занята. Может быть как-нибудь в другой раз. В общем, классический пример полного отсутствия взаимопонимания. При полной уверенности с обеих сторон, что их шаги должны быть поняты другой стороной, а сами они очень хорошо понимают, что там на том берегу происходит. Как видно из этого примера, и шаги противоположной стороны могут быть не поняты должным образом, и собственная интерпретация их не всегда обоснована. Да и сам человек часто весьма и весьма замысловато выражается. «Ты только пойми меня правильно». Как же все это так получается? Дело в том, что все мы пользуемся одними и теми же словами. Однако у каждого из нас любое слово имеет свое зачастую крайне специфическое значение. Все мы испытывали боль, но ведь боль может быть разной. Это может быть боль от радикулитного прострела, а может быть боль в результате тяжелейшей травмы. Понятно, что это разные боли, однако слово на них одно. И вот кто-то говорит, что испытывал ужасную боль. Интересно, эта ужасная боль чуть сильнее радикулитной или может быть значительно сильнее боли, вызванной размажжением кисти? Или другой пример. Кто-то говорит, что он влюбился. Что это значит? Значит ли это, что он испытывает чувства подобно пылкому Ромео? Или, может быть, он просто сексуально заботился? Что этот человек понимает под словом влюбился? Как вообще он представляет себе любовь? Что это для него? Страсть, верность, уважение, самопожертвование, влечение? Когда он говорит: "Я влюбился", значит ли это, что он переживает самое важное событие в своей жизни, или же это очередная интрижка? Ни на один из этих вопросов у нас нет и не может быть правильного ответа. Более того, когда кто-то произносит какое-либо слово, в нашем сознании неизменно всплывают наши собственные значения этого слова. А потому, если кто-то мне сказал, что он любит, я думаю не о том, что он этот человек переживает, а вспоминаю о своих пережитых мною чувствах любви. Но разве не очевидно, что у нас с ним, сколько бы и похожими мы ни были, будут разные чувства любви? А потому произнесённое кем-то слово любовь не только не проясняет ситуацию, а напротив, лишь вводит нас в заблуждение. Нам начинает казаться, что всё понятно, хотя на самом деле ничего не понятно и притом категорически. Иными словами, за каждым используемым нами словом стоит наш субъективный опыт, однако наши слушатели осуществляют своеобразную транскрипцию. Они переводят наши слова на язык своего собственного жизненного опыта. Вот и получается, что мы рассказываем человеку о себе, а он слышит рассказ о себе, то есть так словно бы это происходило с ним. Конечно, ему кажется, что он всё понимает, ещё бы Только на самом деле это иллюзия. Он не нас понял, а представил себе себя на нашем месте. Но он на нашем месте это совсем не то же самое, что мы на своём. А ведь нам очень хочется быть правильно понятыми. Мы очень нуждаемся в поддержке, в одобрении. А как нас можно поддержать и одобрить, если нас даже не понимают? Наших чувств, наших намерений различить не могут. Наши действия толкуют превратно. Наконец, бесконечно нас оценивают, полагая, что они поступили бы на нашем месте иначе, правильнее, лучше, умнее. Но ведь им, во-первых, никогда не бывать на нашем месте. А во-вторых, им кажется, что мы поступили неправильно, только потому что они ничего не понимают. И вот мы бьемся, как рыба об лед, и вот мы стараемся, и с кожи вон вылезаем, надеясь быть понятыми. А в результате оказываемся оценены и измерены совершенно не нашей меркой. Каждый из нас имеет достаточно внешних и внутренних оснований, чтобы поступить так или иначе. Таким образом, если чей-то поступок нам не по нраву, это свидетельствует только о том, что мы не знаем этих внешних и внутренних оснований соответствующего лица. Теперь оглянитесь вокруг. Сколько вам видится человеческих поступков, которые вам не по нутру? Много? И вы ещё думаете, что взаимопонимание возможно? В результате мы чувствуем себя одинокими. Среди друзей я словно как в пустыне, и что же мне осталось ныне? Только имя. Весьма недурная иллюстрация к тому состоянию, которое время от времени переживает каждый из нас. В какие моменты мы испытываем это ужасное чувство? Именно тогда, когда нам более всего необходимо чьё-то понимание и поддержка. Понятно, что именно в этом гнобинии одиночества это как раз то чувство, которое мы совершенно не расположены испытывать. А придётся. Почему? Потому что владеет нами иллюзия взаимопонимания. То есть абсолютно бесперспективная надежда быть понятыми. Как можно этого не понимать? Нам кажется, что не понять то, что мы говорим, то, что мы имеем в виду, невозможно. Мы же говорим так понятно, так доступно, так аргументированно. К сожалению, вся эта понятность и доступность чистой воды заблуждения. Проблема в том, что мы понимаем свою мысль прежде, нежели успеваем сформулировать ее в словах. Иначе говоря, у нас сначала формируется некое отношение к проблеме, а потом мы его озвучиваем или разъясняем другим людям. Разумеется, нам кажется, что мы делаем это доходчиво и доступно. Но такое впечатление возникает у нас только потому, что мы свою мысль поняли прежде обличения ее в слова. Да? То есть до всех этих разъяснений и формулировок. А потому мы не можем знать, насколько эта наша мысль понятна окружающим, исходя из наших формулировок. Впрочем, есть тут и ещё один нюанс. Всё, что мы сообщаем другим людям, исходит из нашего субъективного внутреннего пространства и погружается в их другое субъективное пространство. А субъективности у нас совершенно разные. Ведь каждый из нас прожил свою жизнь, с её взлётами и падениями, с её опытом и образованием, с её переживаниями и откровениями. У нас были наши родители, наши друзья, наши враги, наши авторитеты и учителя. То, что пережили мы, сделало нас такими, какими мы стали. Но другой человек прожил свою, а не нашу жизнь. И он только внешне похож на нас. Его опыт сделал его другим. В лучшем случае другой человек переживал нечто схожее с нашим опытом, но явно не в той комбинации, в какое-то имело место в нашем случае. Да и скорее всего, он даже в сходных обстоятельствах уже реагировал как-то по-своему, не так как мы. А в подавляющем большинстве случаев у других людей вовсе совершенно иной жизненный опыт, абсолютно не схожий с нашим. Другие люди это другие люди. И вот теперь представьте себе, что вы говорите другому человеку что-то, что исходит из вашего представления о жизни. Всё это воспринимается им через призму его собственного жизненного опыта. Можно ли думать, что в такой ситуации он поймёт вас так, как вы бы хотели быть понятыми? Возможно ли, что он в такой ситуации искренне согласится с вами? Замечательный художник Василий Кандинский написал как-то в своей работе по живописи: "Зелёный на красном это совершенно не тот же цвет, что зелёный на синем". Если вы проверите эту мысль, то безусловно убедитесь в исключительной меткости данного замечания. Так вот, в процессе нашего общения с другими людьми происходит точно такая же ситуация. Наши ощущения, мнения, представления На фоне нашего жизненного опыта это одно. И совсем иное, когда это же ощущение, мнение и представление разворачивается на фоне чужого жизненного опыта. Другой человек может, например, понять из наших слов, что нас уволили с работы. Но он совершенно не способен понять, что это для нас значит. Он не понимает, что бы это для него значило. А ведь нам хотелось, чтобы нас поняли именно так, как мы понимаем себя, оказавшись в положении безработного. Пойми ты, это же для меня столько значит, восклицаем мы, адресуясь своему собеседнику. А тот отвечает: ничего особенного, я в этом не вижу, рядовое событие. Ну, уволили. И что мы должны в таком случае испытывать? Тяжелейшее разочарование, тяжелейшее Когда начинаешь изучать вопрос возможности взаимопонимания между людьми, то в какой-то момент начинаешь удивляться только тому, как вообще мы умудряемся хоть сколько-нибудь понимать друг друга. Да, психологических механизмов, делающих подлинное взаимопонимание между людьми делом невозможным, столь много, что зная все их, верить этой иллюзии невозможно. Скорее начнёшь сомневаться в том, что ты вообще ведь что-то в этой жизни, понимаешь. И наконец, третья, чрезвычайно важная деталь. Во всё это безобразие примешиваются ещё и наши желания, наши потребности. В целом они, конечно, у всех одинаковые. Мы все постоянно хотим дышать, время от времени мы все хотим есть и пить. У нас также есть сексуальные и социальные потребности. Социальные потребности заключаются у нас в желании одобрения, внимания, высокой социальной оценки, помощи, поддержки, кроме того, к этой группе относятся ещё и наши эстетические потребности. Но ведь это только классификация наших желаний и потребностей. В реальной жизни мы имеем дело не с классификациями, в которые, конечно, всё укладывается, а с конкретными желаниями и потребностями. Все мы, например, имеем половую потребность. Но вот не задача. Он хочет её, а она хочет другого, а тот, в свою очередь, вообще Бог знает, кого хочет. Все хотят, но способствует ли это взаимопониманию? Напротив. «Как ты не понимаешь, что я тебя хочу?» — восклицает он. И она отвечает на этот призыв. «Неужели же непонятно, что я-то тебя совсем не хочу?» «Никак». Вот и поговорили, поняли, так сказать, друг друга. Нельзя не признать, то, что очень понравится одному, вполне вероятно, категорически не понравится другому. Вспомните, как вы множество раз восклицали, как они могут это есть. Я не понимаю, что он в этом находит. Как они такое смотрят и слушают? Что ему не нравится? Да, о вкусах, как известно, не спорят. Но ведь то, что нам нравится, воспринимается нами как хорошее или даже идеальное. Спорить с одной точкой зрения мы, может быть, и не будем, но собеседника своего не поймём. А ведь сколько в наших потребностях и желаниях этих едва уловимых нюансов, особенностей, деталей. Ну что, кто-то ещё рассчитывает на блаженство взаимопонимания? Можно говорить попонятнее. Но как же нам дорога наша иллюзия взаимопонимания? Предложить человеку расстаться с этой иллюзией – в высшей степени негуманный шаг, за который автору, наверное, должно быть стыдно. Однако же и я должен заявить это официально, продолжать верить в иллюзию взаимопонимания, продолжать поддерживать ее – дело во сто крат более накладное. Поверьте, вы не проиграете, а, напротив, существенно выиграете, если перестанете держаться за эту несбыточную, а потому и совершенно бессмысленную мечту. Каковы же основные проблемы, которые порождает иллюзия взаимопонимания? Давайте попробуем решить такую арифметическую задачку. В ней дано следующее. У меня есть некое представление о каком-то человеке, который, я думаю, должен меня понимать. С другой стороны, этот человек думает обо мне не то, что я думаю о самом себе, то есть он меня не понимает. но считать своё мнение обо мне правильным. В общем, мы заблуждаемся друг относительно друга и не знаем об этом. Теперь мы входим с ним во взаимодействие, рассчитывая на полное взаимопонимание. Я веду себя так, словно бы взаимодействую с этим человеком, но на самом деле я взаимодействую не с этим человеком, а с моим ошибочным представлением о нём. Он в свою очередь взаимодействует не со мной, а со своим ошибочным представлением обо мне. Что у нас получается? И он и я совершаем поступки, которые исходят из наших ошибочных представлений друг о друге. Наши действия естественным образом приводят вовсе не к тем результатам, на которые мы оба рассчитывали. Мы сердимся друг на друга, ссоримся и расходимся в полном убеждении, что имели дело с полным идиотом. Наша классическая ошибка состоит в следующем. Мы полагаем, что понимаем другого человека, а он может и должен понять нас. Когда мы взаимодействуем с другим человеком, мы выстраиваем линию своего поведения, исходя из нашего представления об этом человеке. Совершенно аналогичным образом ведёт себя и наш визави. Он не знает, что именно происходит у нас в голове, однако составил некое мнение о нас, взаимодействуя с нами. Он будет исходить из своих субъективных представлений о нас. Разумеется, мы с одной стороны не учитываем его мнение о нас, а с другой не догадываемся, сколь сильно ошибаемся в своих представлениях о нём. В этом, собственно, и состоит иллюзия взаимопонимания. Разберём этот механизм на каком-нибудь незамысловатом, но типичном примере. К врачу приходит пациент и рассказывает ему о своих симптомах. Врач слушает его одним ухом, поскольку второй использует в этот момент для разговора по телефону, при этом он заполняет карту и отпускает какие-то распоряжения медицинской сестре. Разумеется, пациент находится в некотором стрессе от такого обращения. Для пациента симптомы, которые заставили его обратиться к врачу, вещи первостепенной важности. Кроме того, они кажутся ему необычными, странными и даже ужасными. Врач в свою очередь, во-первых, поставил диагноз по внешнему виду пациента. В ряде случаев это чуть ли не самый достоверный метод, а потому ему зачастую просто незачем слушать все эти рассказы и жалобы больного. Если врач и слушает больного, хотя бы и одним ухом, то делает это исключительно из любезности. Во-вторых, врач воспринимает обнаруженное у пациента заболевание как чистой воды безделицу. В этой безделице для врача нет ничего необычного, а тем более странного или загадочного. Он уже видел тысячи пациентов с этой болезнью и лично провёл не одну сотню излечивающих операций по поводу подобного недуга. Поскольку все эти операции были удачными, все пациенты благополучно выздоровели и живут припеваючи, то понятно, что и ужасными эти симптомы врач не считает. Врач ведёт себя столь невнимательно по вполне понятным причинам, особенно эти причины понятны самому врачу. А вот пациенту всё это абсолютно непонятно. Он пытается как-то воззвать к чувству врачебного долга или вызывать к себе некоторое сочувствие, чтобы врач обратил на него, на своего пациента хоть какое-то внимание. Доктор, в отчаянии восклицает пациент, Я от этих болей не сплю. Но какая врачу разница, спит его пациент или не спит? Это ему совершенно безразлично. Прооперируем вас, не будет болеть и спать будете как младенец. Операция? восклицает пациент и на 10 минут теряет дар речи. Раздевайтесь, командует доктор и двумя движениями исследует разоблачённое тело своего пациента. Всё понятно, говорит врач через минуту. У вас то-то и то-то, набор загадочных и абсолютно непонятных медицинских терминов. Надо оперироваться. Сдавайте анализы и становитесь в очередь на госпитализацию. Все понятно. Хорошо. Следующий. Полуживой полумертвый пациент выходит из кабинета с единственной мыслью «все пропало». Он начинает думать, что доктор не выслушал его должным образом и не обследовал как надо. а потом у по всей видимости ошибся в диагнозе. Потом он начинает вспоминать, какой же диагноз ему всё-таки поставили, мысли в голове путаются, слова не складываются, получается полная абракадабра. И наконец, ображение о предстоящей операции ставит этого несчастного больного в настоящий тупик. Если доктор ошибся с диагнозом, то они разрежут и зашьют обратно, и боли не пройдут. А если я умру от наркоза? Короче говоря, самое время вызывать скорую помощь, правда, психиатрическую. И теперь мне хочется задать своему читателю вопрос. Как вы думаете, доктор все это сделал специально? Лично я готов поклясться, что доктор даже не думал, что его поведение может возыметь такой эффект. Более того, ему показалось, что он был предупредителен сверх всякой меры, любезен до невозможности. И точен до безобразия. Почему? Потому что этот доктор, как, впрочем, и любой из нас, страдает иллюзией взаимопонимания. Ему кажется, что он все сказал, диагноз поставил, лечение назначил, объяснил пациенту, что делать, какие проблемы, да и болезнь вы единого гроша не стоит. Плевая операция. Наркоз местный, аспирин и тот опасней. Вообще о чем речь? И ведь эта история рядовая, характерная для любой сферы нашей жизни, совершенно аналогичные ситуации возникают у нас в магазинах, в ремонтных мастерских, в официальных учреждениях, в общественных местах. Причём не менее драматичные сцены разворачиваются и в рамках отдельно взятых жилищных площадей. Разговор двух супругов, разговор родителей с детьми, родителей мужа с невесткой, родителей жены с зятем. Это буквально феерия абсурда, где царствует полное отсутствие взаимопонимания при полной уверенности, что все друг друга могут, а главное, должны понять. Во что оборачиваются подобные сцены, не мне вам рассказывать. Конфликты между соперничающими сторонами вещь естественная и неизбежная. Но что за странная вещь конфликты между близкими людьми, между теми, кто решает одну общую задачу, По самой логике вещей здесь не должно быть никаких конфликтов. Но стоит только оглянуться, и станет совершенно очевидно. Большая часть наших конфликтов это отнюдь не войны с неприятелями, а борьба с теми, с кем не должно быть никаких конфликтов. Почему возникают эти ссоры и прочие натяжения в отношениях? Если хотите найти ответ на этот вопрос, не мучте себе понапрасну Просто вспомните об иллюзии взаимопонимания и посмотрите, где из-за этой иллюзии в ваших отношениях с тем или иным человеком произошел сбой. Вы всегда найдете досадную ошибку, вытекающую из этой иллюзии. Зарисовка из психотерапевтической практики «Внимание! Это то, что я даю тебе». Анастасия живет с Виталием, Виталий живет с Анастасией, у них семья. Им по 38 лет, их дети уже относительно самостоятельны, а потом отношения между супругами переживают новое рождение или смерть. Это как получится. Анастасия кажется, что Виталий её уже не любит, а потому пытается заставить его ревновать. Виталью вообще не до любви. Частный бизнес, в котором он оказался с 1991 года, съедает все силы и средства. Анастасии кажется, что он перестал уделять ей внимание. Она расстраивается и устраивает ему сцены. Повод для сцены найти не трудно, а потому это даже не антерприза, а репертуарный театр. Витаליו кажется, что его Анастасия очень беспокоится на предмет возможной нехватки денег, и потому он искожи вон лезет только бы заработать необходимые средства, которых, как известно, никогда не бывает достаточно. Собственно, я затеял весь этот чрезвычайно банальный рассказ с единственной целью сообщить о самом, что ненаесть в частном случае. Дело было в начале 1999 года, когда бизнес Виталия находился на грани полного краха после знаменитого дефолта 1998 года. Анастасия была на нервах, дети заканчивали школу, были на нервах, Виталий был один, сплошным нервом. Но вот удача. Виталий после очень длительного периода простоя заключает перспективную сделку. Надежда вновь оживает, и он хочет поделиться своей радостью с Анастасией. Он покупает цветы и заявляется в таком виде домой. Тебе что, больше не на что деньги тратить? восклисает Анастасия, выхватывает цветы и бросает их в ванную, где они благополучно и заканчивают свой недолгий век. Виталий раздосадован и подавлен. Он даже не находит в себе силы сказать, что дело пошло на поправку, что заключен хороший контракт. Потом Анастасия говорит мне, что Виталий не уделяет ей внимания, а, следовательно, разлюбил. Она уже решила, его нужно опять в себя влюблять, а потому она делает вид, будто бы у нее кто-то появился. Виталий говорит мне, что Анастасия как-то странно себя ведет. И он боится, что это снова кончится каким-нибудь грандиозным скандалом, который обычно в отличие от каждодневных, но не продолжительных длится до нескольких месяцев. А ему сейчас очень нужна поддержка, поскольку он начинает совершенно новый проект и не чувствует себя уверенным. Проект этот настолько сложный, что постоянно приходится вникать в новые и новые детали, привлекать новых и новых людей. А потому Виталий без конца думает и передумывает, проверяет и перепроверяет. Ему сейчас ни до чего. Если все получится, то он обеспечит семью на несколько лет вперед. Ну, что я могу сказать? Хорошо, что они обратились ко мне вовремя. Если бы ситуация и еще чуть-чуть прошла дальше, то, возможно, она вылилась бы в тяжелую драму. Анастасия, не способная привлечь внимание мужа, который слишком занят работой, чтобы обеспечить семью, а по её Анастасии мнению, подумывает об уходе из семьи, вполне могла бы впасть в ожатаж и устроить своему супругу головомойку. Поскольку у Виталия никого на стороне нет и подозревать его в супружеской измене просто бессмысленно, то вероятнее всего он подумал бы, что опять вздорилась проклятая баба, не даёт старику мне покоя. И, возможно, сказал бы: "Нам, дорогая, нужно друг от друга отдохнуть. Устрой себе этот отдых, он, будучи человеком ещё достаточно молодым, интересным и перспективным, конечно, бы не залежался. У нас вообще мужчин в стране мало, а хороших так и вовсе считанные единицы. Поэтому подобным материалам, конечно, не разбрасываться. Впрочем, даже если бы он и не ушёл, то, возможно, запил бы". что, как вы понимаете, ситуацию никак не улучшила бы. Таким образом, Анастасия сама того не подозревая, могла бы устроить себе весёленькую жизнь. И в чём здесь проблема? Всё в той же иллюзии взаимопонимания. Как Анастасия понимает внимание, которого, по её ощущению, ей со стороны её мужа не достаёт. Но, видимо, речь идёт о выделяемом ей времени. о долгих задушевных беседах, совместных культпоходах, о проявлениях нежности с элементами романтики. Как внимание понимает Виталий, он свято верит в то, что его жене становится очень плохо, когда возникают финансовые проблемы, она переживает и мучается, а он не хочет для неё ни того, ни другого. Поэтому он полностью поглощён тем, что пытается эти деньги в достаточном количестве добыть. По сути дела, вся его работа, которая буквально съедает всю его жизнь, это уделяемое им Анастасии внимание. И если его спросить: "Виталий, ты оказываешь Анастасии внимание?" Он чистосердечно ответит: "Конечно, днём и ночью только этим и занимаюсь". Удивительно, но Виталий, несмотря на все показания Анастасии противоположного содержания, говорит правду. Только вот тут важно то, что Анастасия чувствует чувствует ли она это внимание? Нет, не чувствует. Вот, собственно, в этом и состояла единственная проблема всей ситуации, которая могла вылиться в серьёзную драму двух очень, как мы видим, родеющих друг за друга людей. Родеющих, но не понимающих, родеющих, но испытывающих иллюзию взаимопонимания. Всё это так просто разъяснить и сколько их можно избежать в этом случае трагедии. Но для этого нужно помнить о том, что все мы страдаем иллюзией взаимопонимания, а для настоящего, подлинного понимания друг друга нам необходимо много и плодотворно трудиться. И только в тот момент, когда близкий мне человек, который считает меня ему родным, перестает вызывать у меня раздражение, недоумение, чувство разочарования и обиды, а только радость, одну только радость, я могу сказать... С иллюзией взаимопонимания покончено. Начинается эра настоящих, искренних отношений друг с другом. Самое важное правило. Испытывать иллюзию взаимопонимания, значит, вергать себя в пучину самых разнообразных жизненных катаклизмов, начиная от банальных ссор с близкими людьми и заканчивая тяжёлыми депрессиями, вызванными неадекватной оценкой ситуации. Наконец, именно иллюзия взаимопонимания ответственна за большую часть допускаемых нами ошибок во взаимодействии с другими людьми. Что ж, можно принять на вооружение тезис: если всё равно ничего не понятно, то и буду действовать наугад, как бог на душу положит. Однако за успешность подобного предприятия лично я не ручаюсь. Нам нужно знать самое важное правило того, как строить отношения с другими людьми. Я дориваю иллюзию взаимопонимания и стремясь к максимально точному восприятию других и подачи себя. Правило номер 16. Иногда нет значительно больше, чем да. Самое первое правило в работе с иллюзией взаимопонимания звучит максимально просто. Не испытывайте этой иллюзии. Это не шутка, не игра слов. Главное и первое, что мы должны сделать, Для того, чтобы обеспечить себе адекватным восприятием других людей, мы должны признать: мы не понимаем их, а они не понимают нас. Впрочем, все мы стараемся, а потому у нас есть шанс. Итак, обычно вступая во взаимодействие с другим человеком, вы автоматически начинаете рисовать, придумывать, строить его образ в своём сознании. Через какое-то время вам начинает казаться, что вы уже очень хорошо его знаете, понимаете, почему он поступает так или иначе, чего он хочет, что он думает. И в тот момент, когда это происходит, считайте, что вы попались, поскольку вы начинаете выстраивать свою модель поведения в отношении этого человека в соответствии с придуманной вами картинкой. О том, что вы попались на удочку иллюзий взаимопонимания, вы узнаете только тогда, когда этот человек поступит так, как вы совсем от него не ожидали. Возможно, вы воскликнете: "Я от тебя этого никак не ожидал". Хорошо, если это удивление будет позитивным, но оно может быть и негативным. Впрочем, и в позитивном удивлении мало хорошего, ведь оно будет свидетельствовать о том, что вы ошибались насчёт этого человека, переоценивая его не в лучшую сторону, то есть, проще говоря, недооценивали его и, возможно, приносили ему этим страдания. чтобы не подводить себя подобным незатейливым образом имеет смысл сказать себе стоп прежде нежели вы успеете поверить собственному заблуждению так что держите в голове эту важную мысль то что я думаю о нём этом другом человеке лишь мои мысли о нём моё представление каков он на самом деле я не знаю скажите нет своим предположениям и в этом самом скажите да здравому смыслу Совершенно аналогичное действие нужно предпринять и относительно того, что вы думаете, другой думает о вас. В целом это элемент общей картинки, которую нарисовало ваше сознание с вашего визави. Однако, поскольку это имеет непосредственное к вам отношение, то не примените сделать в этой части соответствующее уточнение. Дело в том, что ваше поведение в отношении этого человека В значительной степени есть реакция на ваши предположения о том, что он о вас думает. Если вы думаете, что он вас ненавидит, вы будете вести себя определённым образом. Если же вы полагаете, что он вас любит, то будете вести себя определённо иначе. Впрочем, всё сказанное не означает, что этот другой человек не любит или ненавидит вас. Вполне возможно, что это как раз соответствует действительности. Однако вы же не знаете, что он вкладывает в эти слова: люблю, ненавижу. Как правило, у людей совсем разное понимание этих слов. Для одного любовь это флирт, для другого это серьёзное чувство, для третьего это возможность дарить, а для четвёртого возможность брать. Причём всё это далеко не полный перечень. Так или иначе ошибиться здесь не трудно, а потому прежде чем вы поймёте, с чем именно вы имеете дело, Вам придётся быть внимательными. Подставить своё значение слова, слово, слово произнесённое другим человеком, разумеется, проще простого, но это гибельный путь. Помните, кроме прочего, о том, что за всяким поступком человека скрываются его нужды и желания, о которых вы вряд ли осведомлены должным образом. Впрочем, именно в этой части мы, как правило, особенно усердствуем, додумывая, домысливая, дорабатывая Желание матери тонкое и часто непонятно, как человек вообще может желать то, что он желает. Зачастую это даже трудно себе представить. Но помните, что другой человек это другой человек. А потому вполне возможно, у него есть желания, о которых вы и не догадываетесь, тогда как в его личностном пространстве это вещи исключительной важности. Мы пытаемся угадывать желания людей по их внешнему облику, по манере себя вести, Но это не более чем попытки вогнать человека в какой-то типаж и попытки, никогда не являющиеся оправданными. Внешне по облику и манере поведения очень мужественный мужчина на самом деле может быть чрезвычайно ронимым и впечатлительным человеком. А слабая, как кажется, женщина может быть необычайно жёсткой в своих установках и суждениях. Не спешите с выводами, поскольку они, как правило, не стоят того, чтобы ради них торопиться. Так или иначе помните это правило. У нас часто создаётся иллюзия взаимопонимания. Однако мы должны от неё отказаться. Только в этом случае у вас будет то любопытство, та искренняя заинтересованность в другом человеке, который возможно откроет вам то, что в противном случае, веря своей иллюзии, вы бы пропустили и не заметили. Помните, что вы никогда не будете знать другого человека так же хорошо, как он сам себя знает. Поэтому у вас всегда есть шанс ошибиться. Так что не бойтесь говорить: "Я не знаю". Умейте отличать предположение от объективной оценки. Скажите нет своим предположениям. И столкнувшись с неизвестностью, вы испытаете чувство подлинной заинтересованности. А это именно то, чего нам так не хватает в отношении с другими людьми. Говорят, чужая душа потёмки. Хорошо, но разве не замечательно быть светом? Правило номер 17. Снимите требования. Если вы смогли уяснить для себя, что другой человек это другой человек, и сколь бы понятным он вам не казался, На самом деле он тайна за семью печатями, то естественно встаёт вопрос об обоснованности наших ожиданий и требований, предъявляемых ему. О чём идёт речь? Мы часто ждём от человека какого-то поведения, которое нам кажется естественным, или того, которое было бы нам приятно. Наши ожидания такого рода зачастую невольные, и мы даже не осмысливая их, должным образом просто ждём. Теперь, если вы понимаете, что другой человек иначе воспринимает мир, по-другому думает, имеет иные пристрастия, вам должно быть понятно, что ждать от него. Что он поступит в отношении нас так, как мы хотели бы, чтобы он поступил, по крайней мере, смешно. Возможно, он бы с удовольствием оказал нам любезность, но если не объяснить ему, какую именно любезность вы хотите, он окажет вам ту любезность, которую сам считает любезностью. Может статься, что вас эта любезность или разочарует, или даже приведет в ужас. Вы, наверное, догадываетесь, что собака, принесшая хозяину обглоданную кость, выказала ему таким образом исключительное почтение. Однако хозяину эта кость не нужна. А если домашний питомец ещё и положил эту грязную кость на чистое бельё, то он и вовсе вызывает раздражение. К счастью, не многие восклицают в подобных случаях Как тебе угораздило? Ты что, не понимаешь, что ты пачкаешь моё бельё? Однако, когда нечто подобное делает кто-то из наших близких, мы расцениваем этот его поступок именно таким образом. А он, желавши сделать нам приятное, как он его понимает, получил в ответ оплюх. Разумеется, мы оскорбили его, что называется в лучших чувствах и даже не заметили этого. Так что снимите тревоние. откажитесь от требований, от того, чтобы другой человек угадывал то, что он зачастую никак угадать не может. Помните, что за всяким подобным поступком стоит некое отношение. И если это отношение позитивно, то даже накладный для вас поступок нельзя отвергнуть. Мы же, как правило, очень придирчивые в этой части. Мы любим эти выражения. Ну разве ты не понимаешь, что мне это неприятно? Или а ты подумал, как я буду себя чувствовать, когда это делал? Вполне вероятно, что он и подумал, и вследствие иллюзии взаимопонимания был в полной уверенности, что это нам будет приятно. Вышло как вышло. Но зато какой была цель? Нам хотели сделать приятно. И, видимо, это наша беда, что мы не смогли объяснить другому человеку, в чём это приятное для нас заключено. Если бы мы дали себе подобный труд разъяснения, то вероятно не получили бы подарка, который нам совсем не нужен или даже неудобен. Однако мы сами пребываем в аналогичной иллюзии взаимопонимания. Он, она, они должен был догадаться. А почему, собственно, должен? Он сделал точно такую же ошибку, не догадавшись нас расспросить, какую в свою очередь сделали мы. не додумавшись ему растолковать. Не требуйте того, чтобы люди вас понимали и догадывались обо всём, о чём чаще всего они догадаться просто не в силах. Научитесь сами прояснять окружающим то, что считаете для себя важным. Этим вы облегчите жизнь им и самим себе. Если вы не сделаете этого, то возможно встретитесь со своим собственным раздражением, впрочем, с ним встретится и тот, Другой человек. Возможно, он за своё намерение, пусть и неудавшиеся в исполнении, напротив заслуживает поощрения и благодарности. Но мы редко даём себе труд заглянуть в душу другому человеку. Случайно ли, что мы часто чувствуем себя одинокими, будучи в окружении замечательных и хорошо относящихся к нам людей? Правило номер 18. Другой это другой. Наверное, это правило звучит странно. Другой человек – это другой человек. Но это сущая правда. И если ты не понимаешь этой сущей правды, находясь под пятой иллюзией взаимопонимания, то жизни твоей просто не позавидуешь. Почему это так важно? Вспомните, сколько существует пословиц и поговорок о том, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят, что каждому свое, что сколько людей, столько мнений, но разве мы не чувствуем на себе каждодневный пресс со стороны людей, которые, кажется, никогда этих прописанных истин не слышали? А разве мы сами не являемся в свою очередь такими людьми-прессами? И наконец, разве не в нарушении, не в саботаже этих очевидных истин состоит основная причина всех наших ссор и размолвок, раздражения и конфликтов? Да, всё это так и именно, потому что это истина, которая звучит столь парадоксально. Другой человек это другой человек, остаётся в повседневной жизни нами неузнанный. Это самое сложное признать за другим человеком право быть другим, не таким, как ты. Мы и сами привыкли, что в нашу жизнь постоянно вторгаются разнообразные доброжелатели, доброхоты и правды искатели. Мы сами привыкли исполнять эти роли по отношению к другим людям. У нас есть иллюзия взаимопонимания. Нам кажется, что мы понимаем другого человека, тогда как он сам ничего в самом себе не понимает. Нам кажется, что мы знаем, что будет лучше для него, но мы испытываем иллюзии, что мы – это он, а он – это мы. Но ведь мы не он, а потому мы просто технически не можем знать, Что для него хорошо, а что для него плохо. Конечно, это несчастные люди, чью жизнь мы так настойчиво, иногда даже не замечая этого, вторгаемся. Редко к нам прислушиваются. А если и прислушиваются, то делают по-своему. А если и сделают, как мы им предложили, то потом всю жизнь попрекают нас этим. Вот я сделал, как ты сказал, и что теперь? Право в том, что к нашим рекомендациям не прислушиваются большое благо. Поскольку при таком раскладе, когда человек поступает не по внутреннему волеизъявлению, а под внешним давлением, ничего путного не выйдет, она с мало того признают ответственными за все беды и несчастья. Устранить иллюзию взаимопонимания это значит признать очевидный факт. Другой человек это другой человек. Отношения с другим человеком могут быть только партнёрскими. Но истинно партнёрские отношения невозможны. пока мы думаем, что мы знаем своего партнера лучше, нежели он сам себя знает. Если же между нами нет партнерских отношений, мы дальше дальнего от взаимопонимания. А потому иллюзия взаимопонимания в этих условиях не уничтожается, но продолжает свое триумфальное шествие. Более того, мы в этих условиях не способны и на эффективное взаимодействие. Вместо взаимодействия мы будем иметь оборону, желание каждого из нас защитить собственные границы. Не дать нашему визави вторгнуться в наше внутреннее личностное пространство. Вы, наверное, догадываетесь, что так дела не делаются. Но ведь именно так мы и пытаемся их провернуть. Вторгнуться в личностное пространство другого человека, рассказать ему, что к чему, а потом потребовать от него, чтобы он сделал то-то и то-то. Итак, каковы же правила Правила просты. Помните, что другой человек это другой человек. У него свои представления о жизни, свои ценности и интересы. Однако мы постоянно забываем об этом, приписываем другому человеку мысли и чувства, которых тот не испытывает. Мы обвиняем его в том, что он намеренно саботирует наше предложение, в том, что он не ценит нашего доброго к нему отношения, в том, что он неконструктивен и вообще подлец каких мало. Вот эти-то собственно эмоции и мысли вы и должны отследить. Если у вас в голове замелькали подобные мыслишки, если вы начали раздражаться, обижаться, вести соответствующие ситуации внутренние диалоги, всё это и есть первый признак того, что вы на самом деле попали под влияние иллюзий взаимопонимания и не отдаёте себе отчёта в том, что другой человек это другой человек. Заметив, что вы попались на эту уловку, Немедленно нажимайте на тормоза. Стоп. После того, как вы затормозили, взгляните на то, что вы делаете, а потом подумайте, чего вы хотите этим достичь. Уверен, что если вы будете точны, отвечая на оба эти вопроса, то быстро узнаете следующее. То, что вы делаете, способно привести вас лишь к обратным результатам. То есть всё, что вы делаете, идёт отнюдь не на пользу делу. Например, вы ждете от человека понимание и сотрудничество, которое по тем или иным причинам не задается. Вы вместо того, чтобы усмотреть в этом действии известного вам правила «другой человек – это другой человек», напротив, верите в обратное и ведете себя соответствующим образом, чем вызываете раздражение, а то и гнев вашего визави. Увеличиваются ли после этого ваши шансы на полноценное сотрудничество с ним? Я сомневаюсь. А кто виноват? Иллюзия взаимопонимания и непонимание того, что другой человек это другой человек. Если же вы затормозились, то вполне можете проявить искреннюю заинтересованность в вашем потенциальном компаньоне. Здесь вы узнаете много нового, а главное, вы узнаете то, о чём вам следует говорить, на что делать упор, чтобы добиться от него таких решений и поступков, которые кажутся вам правильными. Другой человек по-другому устроен. Однако по большому счёту все мы одинаково нуждаемся в одобрении, поддержке, чувстве защищённости. Когда вы помните, что другой человек это другой человек, вы перестаёте действовать необдуманно, вы перестаёте раздражаться, позволяя другому быть другим, вы начинаете чувствовать себя индивидуальностью. Вот почему это в сущности очень простое правило. позволяет нам добиться гармонизации отношений с другими людьми. Это, конечно, требует некоторого труда, но право, этот труд того стоит. Правило номер 19. Займитесь самоподкреплением. Название этого подпункта, наверное, звучит пугающе. Не волнуйтесь, сейчас я попытаюсь пояснить, о чём идёт речь. Как нам уже известно, мы нуждаемся во взаимопонимании не просто с тем, чтобы нас поняли, а потому что мы хотим быть правильно понятыми. Иными словами, мы надеемся на одобрение, поддержку, сочувствие. Зачастую понять нас совсем непросто. Часто это связано ещё и с тем, что мы в ряде случаев не горим желанием излагать другим людям, тем, от кого мы ждём этого понимания, все подробности собственного состояния. Почему? Да откуда? И в связи с чем? Мы таким образом замалчиваем весьма существенные детали, без которых иногда трудно понять, почему мы, например, подавлены, или почему поступили так, а не иначе. Поскольку наши визави этих нюансов не знают, выстраивают собственную картину происшедшего, и возможно, что эта их картина не предполагает проявления в отношении нас сочувствия, одобрения или поддержки. Но мы ведём странную политику. Всего не говорим, а понимать они нас должны. Причём в обязательном порядке и в полном объёме. Разумеется, этого не будет. Разумеется, нам может быть трудно изложить им нашим визави все детали ситуации. Тут есть один упрощённый вариант. Вы можете сказать: "Знаешь, я не могу тебе всего сказать, но поверь мне, что я поступил правильно". Мне очень важно, чтобы ты меня поддержал. Или Я бы хотел тебе всё рассказать, но по ряду причин я не могу этого сделать. Знай только, что мне плохо, и я очень нуждаюсь в том, чтобы ты был рядом. Или Есть и вариант усложнённый. В чём же он состоит? Начну издалека. Чтобы заставить собаку выполнять какую-то команду. Ей, когда она делает нужное действие, дают какое-то лакомство. Потом ради этого лакомства собака повторяет то же самое действие. И таким образом это действие закрепляется, а такое лакомство называют подкреплением, поскольку оно подкрепляет данное дрессируемое поведение собаки. Подкреплением, как известно, может быть и хорошее отношение, и доброе слово. То есть тут есть выбор. Зачем я затеял этот разговор? Дело в том, что собака в большинстве случаев не может подкрепить себя самостоятельно. Она не может открыть холодильник и достать оттуда заветную сосиску или сказать себе, потрепывая себя же за ухо, какая ты умница. А вот мы можем. Иными словами, иногда нам трудно получить одобрение со стороны окружающих. Возможно, они не очень понимают, что нам это нужно. Возможно, они не догадываются, что вообще есть какой-то повод наконец, и это тоже вариант, они могут быть слишком заняты. В общем, если вы хотите получить одобрение, это ещё ничего не значит. Впрочем, мы можем одобрить или подкрепить себя сами. Причём, как выяснили учёные, самоподкрепление является одним из самых важных механизмов, обеспечивающих наше успешное функционирование. Короче, большинство из нас почему-то с большим удовольствием занимается самобичеванием, а потом жалеет себя. Это, наверное, не самая удачная тактика. Но что понимать под самоподкреплением? Прежде всего, это умение оценивать свои результаты по достоинству. Многие, насколько мне известно, предлагают оценивать результаты достижений критически, что, конечно, правильно, но, если можно так выразиться, это только половина правды. Обычно, когда мы делаем что-то успешно или правильно, это воспринимается окружающими, а зачастую и нами самими, как само собой разумеющееся. Когда же мы терпим неудачу или совершаем ошибку, то тут желающих прокомментировать данное событие хоть отбавляй. Но ведь даже негативное событие может быть оценено с позитивной стороны. По крайней мере, это опыт, какое-то новое знание и тому подобное. И это правильно. У явления не бывает одной стороны, оно всегда многогранно. Итак, как добиться эффективного самоподкрепления? Для решения этой задачи необходимо определиться с той планкой, которую мы перед собой ставим, с тем идеалом, которого мы пытаемся достичь. Зачастую мы слишком завышаем требования к самим себе, а потому не достигая поставленных задач, вынуждены заниматься самобичеванием. Всё это крайне неприятно. Поэтому мы ждём, что нас кто-то поддержит и пожалеет. А поскольку окружающие и не представляют себе, что там у нас внутри происходит, они даже если бы и хотели, не могут сделать то, что нужно, что мы от них ждём и вовремя. Таким образом, мы должны поделиться со своими целями, с тем, чего мы хотим достигнуть по тому или иному вопросу. Ни в коем случае нельзя завышать планку и торопиться с подведением итогов. Всякий раз, когда ваше движение при решении той или иной задачи будет поступательным от одного пункта к другому, вы и сами сможете одобрять себя необходимым образом. И другим, поверьте, будет значительно легче понимать вас, а потому и выражать вам поддержку и одобрение. Так вы получите возможность извлекать подкрепление, фактически лежащее у вас под ногами, но не используемое должным образом. В ряде случаев мы завышаем требования не только к другим людям, но и к самим себе. В результате окружающие не могут нас понять, поскольку и не представляют себе всех масштабов, происходящего в нас. Да и мы сами не можем одобрить самих себя, поскольку действуем по принципу «все или ничего». Всего и сразу не бывает. А успехи – это прежде всего незначительные, на первый взгляд, достижения. Но из-за этих небольших достижений складываются поистине большие успехи. И потому, если вы хотите добиться поддержки окружающих и быть в ладу с самим собой, необходимо чуть-чуть относиться к своим собственным достижениям, пусть и малым, но необходимым для осуществления больших и серьезных проектов. Правило номер двадцать. Будьте благодарны тем, кто вас не понимает. Желание быть понятым, как бы это автологично это ни звучало, понятно. Но если нечто невозможно, если чего-то не может быть по определению, разве имеет смысл тратить на это время и силы? Вся иллюзия, о которой идёт речь в этой книге, обходится нам слишком дорого именно потому, что они забирают нашу жизнь, обманывают, мучают, запугивают, обнадеживают. Конечно, мы можем быть поняты в простых и незатейливых вещах, но понять свою душу мы и сами-то не всегда можем, что уж говорить о других. Тем более, что сегодня мы одни, а завтра уже другие, мы меняемся ото дня ко дню и из года в год. Можем ли мы быть поняты так, как бы мы этого хотели? Нет, это невозможно. Мы хотим заполучить родственную душу. Это желание похвально, но родственная душа и понимающий нас человек – это, наверное, не одно и то же. Родственная душа – это человек, который готов поддержать нас даже тогда, когда не совсем с нами согласен. Но разве не стоит такая поддержка дорого? Если человек все понимает именно так, как мы это понимаем, то в его поддержке нет ничего странного, ничего особенного. Если ж он поддерживает нас в чём-то, может быть, и не очень с нами соглашаясь, это поистине родная нам душа, душа, которая более интересна мы сами, нежели какие-то наши черты или свойства. Если нас любят и ценят за наши способности и качества, то это любовь к нашим способностям и качествам. А ведь каждому из нас хотелось бы, чтобы его любили просто так, ни за что-то. Так что лучше пусть не понимают, но любят. нежели будут понимать, но не будут любить. Тот, кто любит, поддерживает нас даже в том случае, если не особенно понимает суделы. И в этом есть своя сермежная правда. Действительно, если любят, то пусть лучше поддерживают нас, не вникая в подробности, просто потому, что они нас любят. А поддержка со стороны людей, которые нас не любят, вы уверены, что подобная поддержка может быть нам нужна? Я думаю, что без нее вполне можно обойтись. Требуя от близких понимания, мы не добьемся понимания, но раздражаясь на них за непонимание, мы вполне возможно разучим их радоваться нам. Они просто не смогут нас любить. Мы мучаемся одиночеством, переживаем из-за того, что нас не понимают, что никто не разделяет наше представление о жизни и нашу жизнь. Но ведь это одиночество не более, чем фикция. На самом деле мы живем среди людей, а потому хоть и чувствуем себя одинокими, это только иллюзия, заблуждение, вызванное надеждой когда-нибудь быть понятыми. За все эти мечты мы расплачиваемся самым дорогим, что у нас есть, качеством жизни. Мы переживаем, расстраиваемся, тревожимся, а потому живем несчастливо. И это слишком большая плата за заблуждение. Если же мы понимаем, сколь жестокую и неоправданную цену нам придётся заплатить за наше заблуждение, разве же мы не захотим избавиться от этого заблуждения? Именно поэтому я и говорю, что мы должны быть благодарны другим людям за то, что они нас не понимают. Потому что это правда. Это единственный способ вырваться из плена удушающей нас иллюзии. Нам не хочется соглашаться с тем, что мы никогда не будем поняты так, как бы нам хотелось, чтобы нас поняли. Но принимая эту истину, мы можем жить, причём жить радуясь, находя средства общения и способы контакта с близкими, отыскивая точки соприкосновения с другими людьми, преодолевая собственное одиночество, заботая о тех, кто нам дорог. Сколь бы радужной ни казалась нам наша мечта, Она никогда не заменит реальной радости, которую может дать только настоящая, свободная от иллюзий и заблуждений жизнь. Избавляясь от иллюзий, мы снимаем розовые очки. И это кажется страшным, трагичным. Но на самом деле это способ увидеть всю красочность реального мира, встретиться с настоящими, а не выдуманными нами людьми. И пусть они не понимают нас так, как бы нам того хотелось. Мы даже благодарны им за это, поскольку если мы видим их непонимание, значит, происходящее это не сон и не фантазия, а реальная жизнь. А значит, мы живем, мы живы. Если вы прочувствуете счастье и избавление от иллюзии, вы уже никогда более не будете доверять ее сладкоголосому пению, умершвляющему подобно пению кровожадной птице Феникс.